Предисловие к русскому изданию. Женское лидерство никогда не перестанет быть актуальной темой. О нём будут говорить, спорить, поддерживать его или считать чем-то неестественным. Полемика вряд ли когда-нибудь утихнет. Но книга Шэрил Сентберг не полемизирует. Она даёт возможность каждой женщине сделать рывок вперёд, и не только карьерный, а прежде всего внутренний, личностный на пути к своим мечтам и целям. В нашей стране уже больше 80 лет не стоит вопрос о том, должны ли женщины работать. В Советском Союзе они трудились не только педагогами и врачами, как это было принято и в других странах мира, но и строили БАМ, рыли туннели, лили сталь, водили поезда. А когда мы перешли от плановой экономики к рыночной, Наши женщины стали заниматься финансами и маркетингом, открыли частный бизнес в сфере торговли, туризма, потребительских услуг и с появлением крупных корпораций вошли в число управленцев. Согласно исследованию Грант Торнна 2013 года, в США женщины занимают только 20% руководящих позиций, а Россия ушла по этому показателю далеко вперёд. Здесь он составляет 31%. Это столько же, сколько и в промышленно развитой и прогрессивной Германии. Но если мы повнимательнее присмотримся к тому, что это за позиции, то увидим, что нам, женщинам, всё равно отдают традиционно женскую работу. Директора по персоналу, директора по маркетингу, главного бухгалтера и, с недавних пор, финансового директора. Женщин генеральных директоров, особенно в крупных компаниях, у нас по-прежнему мало. Акционеры не доверяют им вести бизнес. Занимая руководящие позиции в разных интернет-компаниях, IVI.ru, Rambler, Tinkoff Digital, я часто сталкивалась с недоверием, скепсисом, насмешками, а иногда и с открытой агрессией, только потому, что я женщина. Иногда меня просто не воспринимали всерьёз. Как жаль, что я не прочитала книгу Шэрил раньше. Если ты хочешь изменить мир, ты не сможешь угодить всем. Золотые слова Ведь каждый раз сталкиваясь с подобным отношением, я переживала, винила себя в том, что, наверное, я с чем-то не справилась, раз всегда находится кто-то, кто критикует мою работу. Шэрил очень точно пишет, что успешному мужчине одинаково нравятся и мужчины, и женщины, но успешная женщина вызывает неприязнь у представителей обоих полов. Таковы стереотипы, сложившиеся в обществе. Однако, чем больше женщин будут занимать руководящие позиции, тем быстрее изменится эта ситуация. Женщины во главе компании могут не только менять отношение общества к женскому лидерству, но и создавать условия для других сотрудниц. Когда я ждала свою дочь Соню, я была генеральным директором медийной компании. Мне было неудобно попросить акционеров-мужчин дать мне какие-то послабления в связи с рождением ребёнка, например, гибкий рабочий график или удалённую работу на пару дней в неделю. Тогда я даже не знала о таких возможностях, и мне их никто не предложил. Больше того, я не хотела уходить в декрет, ведь они тут же взяли бы на моё место другого человека. В результате я была в декрете всего 3 недели, а потом 3 месяца ездила в обеденный перерыв домой, чтобы покормить ребёнка. После этого возвращалась в офис и работала до вечера. Через несколько лет я стала генеральным директором Авиару и наняла на должность директора по контенту прекрасную сотрудницу Буквально через пару недель она пришла ко мне в слезах с сообщением, что беременна, ожидая, что я буду выговаривать ей за то, что она так меня подставила. Вместо этого я предложила ей поддержку, и мы выработали план действий. Она проработала полгода в офисе, а потом уехала рожать ребёнка к родителям в другой город, где ещё полгода работала удалённо и при этом отлично справлялась со своими обязанностями. Однако для того, чтобы женщинам не приходилось выбирать между коляской и ноутбуком, нам нужно менять не только отношение общества, но и законы. В России декретный отпуск составляет 3 года. Как вам повезло, восклицают мои европейские подруги. Однако я так не считаю, ведь пособия по уходу за ребенком составляют у нас в среднем не больше 18 тысяч рублей в месяц. В нашем государстве существуют ограничения по выплатам декретного пособия, но налоги мы платим со всей зарплаты. Составляет ли она... 40 тысяч или 400 тысяч рублей в месяц. Получается, что проработав много лет, двигаясь по карьерной лестнице, инвестируя в свое образование и платя государству налоги с высокой зарплаты, женщина получает такое же пособие, как и все те, кто ничего подобного не добивался. Где справедливость? Женщины должны это менять, лоббировать новые законы, которые позволят другим активным женщинам чувствовать себя социально защищенными и не бояться заводить детей. И, наконец, женщине нужна поддержка не только на государственном уровне и в офисе, но и в семье. Шерил пишет, что выбор правильного партнера – одно из самых важных решений, которые может принять женщина в своей карьере. Я абсолютно согласна с этим. В свое время, узнав, что беременна, я поняла, что совершенно не готова к этому, потому что все мои карьерные планы оказались под угрозой. Что я могла тогда понимать? Мне было всего 24 года. К счастью, мой муж сумел убедить меня в том, что я справлюсь. Он всегда поддерживал меня во всех моих начинаниях. Это очень важно знать, что рядом есть человек, который не только поговорит с тобой о твоих проблемах, но и приготовит тебе суп, когда ты придёшь с работы в 10:00 вечера. Многие россиянки, сделавшие успешную карьеру, не замужем. Им было некогда заниматься личной жизнью. Вместо этого они много работали. Шерел пишет в своей книге о том, что общество считает: мужчина должен быть успешным, он может иметь и карьеру, и семью, а для женщины успех опционален. Она вынуждена выбирать либо то, либо другое. И такое мнение распространено и в России. Но это неправда. Можно добиться всего. Главное поверить, что мы имеем на это право. Я уверена, что эту прекрасную книгу, живую, наполненную яркими примерами, нужно прочитать каждой женщине, которая хочет от жизни больше, чем у неё есть сейчас. Эта книга помогает поверить в себя, ничего не бояться и начать действовать. Анна Знаменская, директор по интернет-технологиям рекламного агентства ManShare, основатель порталов Aviaru и WorkingMama.ru.